Глава 32. Полина. Информация о Володе повергает в шок. Я ведь действительно думала, что у него ко мне есть интерес. Да и Миша, пока едем домой, я тщательно прокручиваю в голове каждый наш разговор, каждую встречу, начиная с больницы. Мне страшно ошибиться и поставить под удар свою семью. Страшно потерять то, что только что обрела. Сегодня Емельянов, когда мы прощались, выглядел крайне злым и недовольным. В чём была причина этого? в том, что его связь со Смоловым раскрыли. Или он и правда всего лишь использовал меня и теперь злился, что не сможет. «Поль, мне к отцу надо зайти, говорит Назар, едва мы выходим из машины. Подождёшь немного, вместе пообедаем. Да, конечно, рассеянно киваю. Судя по времени, Платон должен как раз спать. Я только успеваю зайти в спальню, чтобы переодеться, как раздаётся стук в дверь. Открыв ту, удивлённо смотрю на Мирона. Привет, небрежно здоровается тот. Привет. Отвечаю, а сама уже напрягаясь, не зная, чего ждать. Зайду, разговор есть. Киваю и отхожу в сторону. Брат Назара закрывает за собой двери и перестаёт улыбаться. Для начала хочу извиниться за слова о Ольге. Шутка вышла так себе. Не было у них ничего. Хорошо, я тебя услышала и приняла извинения. Отлично, но это ещё не всё. Мирон смотрит пытливо и многозначительно. У тебя ещё какие-то претензии ко мне? Не выдерживаю его давления. Скорее просьба. Не делай ему больно. Я и не собираюсь, брат Назара усмехается кривовато. Ты не помнишь, многое понимаю, но я-то да, и я видел, что с ним сделал ваш развод. И не хочу снова вытаскивать брата из того же дерьма. Так что, если у тебя есть планы на другого мужика, не давай ложных надежд. Меня коробят его слова. По идее понятно, брат переживает за брата, но мне становится неприятно, что Мирон может так думать обо мне. А ещё до меня доходит, что намёк на другого мужика, возможно, взят не с потолка. Не понимаю, о каких планах речь, произношу чуть успокоившись. Мирон снисходительно смотрит. Не играй со мной, Полин. Не вывезешь. Это угроза? Что ты? просто совет. Да, у вас сын, но это не значит, что ты сможешь безнаказанно крутить жизнью Назара. Поняла? Значит, всё-таки угрожаешь. Говорю, а у самоё сердце колотится в бешеном ритме. Предупреждаю, однажды ты уже ушла от него, хотя клялась в любви. Я не собираюсь перед тобой оправдываться. Наши с Назаром отношения тебя не касаются. Ошибаешься, Полинка, зло цедит Мирон. Это не ты собирала его по кускам и возвращала к жизни. И второй раз я не допущу, чтобы Договорить он не успевает. Открывается дверь, и на пороге появляется сам Назар. Он удивленно смотрит на нас, а затем мрачнеет. Что здесь происходит? Да вот зашёл заново познакомиться с родственницей. Небрежно отвечает Мирон, наконец отходя от меня. Всё-таки мать моего племянника. Мир, вдруг рявкнул это Домиди. Я тебя просил держаться подальше. Всё-всё, ухожу. Мы остаёмся вдвоём. Я стараюсь не подавать виду, но это сложно. Что ещё наболтал этот засранец? Требовательно спрашивает бывший. Опять про Ольгу? Извинялся за ту шутку про неё. И поэтому у тебя такое расстроенное лицо? Я лишь пожимаю плечами, надеясь, что развивать тему мы не станем. Поля неодобрительно качает головой Адамиди. Ты опять? Всё нормально, правда? Мне просто сложно. Пожалуйста, не дави. И так всё очень. Как я могу тебе помочь? Просто будь рядом. Назар неохотно кивает, но больше не задаёт неудобных вопросов. Однако затишье длится недолго. Ровно до вечера, когда Платон уже спит, а мы с Назаром остаёмся вдвоём в спальне после такого непростого дня. Когда бывший муж достает небольшую коробочку и протягивает мне, я замираю и настороженно смотрю на ту. Что это? Открой. Казалось бы, чего переживать? А вот падеж-то поджесты сердце колотится и как-то нервно становится. Медленно забираю коробочку и открываю ту. Подозреваю, что именно могу там видеть, но реальность превосходит все ожидания. Как? сдавленно спрашиваю, с трудом сдерживая подступающие слезы. Как ты Договорить не выходит, потому что, ну это же чудо какое-то. Я ведь была уверена, что он моё кольцо выбросит, а он сохранил. Пусть я не помню многое, но его видела, помнила, как оставила перед тем, как уйти. Сберёг, понимающе усмехается бывший. Не смог выбросить, представляешь? Несколько раз порывался, а потом оставил. Решил, послужит напоминанием. А видишь, как всё обернулось. Провожу пальцем по золотому ободку. Интересно, мы выбирали их вместе, в магазине или по каталогу? Выйдешь за меня? тихо спрашивает Назар, приподнимает мое лицо двумя пальцами, не давая отвести взгляд. Полин. Я? он усмехается, ласково проводит по щеке, шее, а затем достает кольцо из коробочки и кладет мне в ладонь. Ты, у нас все непросто, но я хочу попробовать снова, по-настоящему, с тобой и Платоном. Всхлипываю, пропуская его слова через себя. Я люблю тебя, шепчу и сжимаю кольцо в руке. Люблю. Назар целует меня медленно, с чувством, и я совершенно упускаю момент, когда он надевает мне кольцо. Теперь ты снова моя. Я всегда была только твоя, заверяю его. Всегда. Адомидей довольно ухмыляется и оттесняет меня к кровати, вынуждает отклониться, а затем подхватывает и укладывает на нашу постель. И я, Полин, и я люблю, шепчет между поцелуями. Тебя и нашего сына. Только когда он переплетает наши пальцы, понимаю, что что-то не так. Смотрю и вижу, что его кольцо тоже на месте, и безочётная улыбка появляется на моём лице. Мы снова связаны, опять, навсегда. На следующей неделе поедем и подадим заявление в ЗАГС, говорит за завтраком Назар. Аврора тактично молчит, заметив наши кольца, но при этом довольно улыбнулась, и одобрительно качнула мне головой. Свекр оказывается более сдержанным в выражении эмоций, только скупо улыбается. Но я уже поняла, что он сам по себе такой человек. Уже, растерянно спрашиваю. Ты против? Тут же реагирует мой кто? Жених, новый будущий муж. Нет, просто сейчас, наверное, у тебя много дел. Для семьи я всегда найду время. Да и мой сын должен носить мою фамилию. Это был мой прокол, и снова это чувство вины. Поэтому я не спорю. Вопрос с моими родителями до сих пор подвес в воздухе. Я все еще не уверена, что стоит ли их ввязывать во все происходящее. Да и что я им скажу, если я даже не помню их лиц. Мужчины уезжают в офисы, а я остаюсь с Авророй и Евой дома. У Никаса есть ряд дел в офисе, так что мы остаемся втроем. Племянница свекрови взбудоражена своим новым положением, и наши девчачьи посиделки превращаются практически в сбор приданого для малыша. Я больше наблюдаю со стороны, участвую в беседе, но даже так, словно выбираю частичку этого семейного тепла. И в который раз жалею, что ничего не помню. С того дня, как мне приснился кошмар из образов прошлого, у меня больше не было приступов, хотя я исправно принимаю все назначения врача. И где-то глубоко во мне начал появляться страх, что я так ничего и не вспомню. Пока я боюсь допускать эту мысль, но с каждым днём она отвоевывает себе ещё немного места в голове. После обеда отправляемся на прогулку. Сейчас очень тепло, и можно устроиться на шезлонге в саду. Аврора даже умудрилась заказать специальный маленький для Платона, на котором тот увлечённо перебирает погремушки. Может, сока? предлагает Ева, когда припекает уже весьма ощутимо. Пойдём, соглашается Аврора. Заодно и закуски сделаем. Поль, ты как? За. Конечно, бросает взгляд на сына, но свекровь машет рукой. Мы сами сходим, отдыхай. Мнеловко говорить, что я в общем-то и не устала, поэтому просто киваю. Сын возится с погремушкой, которая не даётся ему, злится и начинает конючить. А потом и вовсе вдруг дёргается в бок, от чего едва не переворачивается. Резко подрываюсь к нему, и в этот момент что-то резко хлопает совсем рядом. Платон заходится плачем, когда я накрываю его своим телом, прикрывая сама не зная от чего. А в следующий момент плечо и бок обжигает огнём. Вскрикиваю, дёргаюсь вперёд. Единственная мысль в голове не придавить сына. Нельзя. кое как одной рукой сгребаю того и увлекаю под шезлонг. и уже готовлюсь к тому, что снова почувствую боль, но её всё нет и нет. Наваливается странная слабость, а где-то слышатся голоса. Фокусирую взгляд на Платоне, тот в слезах и так жалобно плачет, что внутри всё сжимается. Но я не могу пошевелиться, потому что рука просто не слушается. Полина, раздаётся где-то позади, но я не могу отреагировать. В глазах начинает темнеть и до самого последнего мгновения я смотрю в лицо сыну, только бы с ним было все хорошо.